Глава двенадцатая «Товарищи! Доблестные революционные соколы! Наши враги-империалисты решили на корню задавить наш молодой, только поднимающий голову Галактический Союз. Чуют трапы, что недолго импировать осталось за счет угнетенных классов». «Наша планета – песчинка в галактике, но именно с нее начнется победное шествие коммунизма. Они этого боятся до дрожи в коленках. Ваша бывшая императрица боится, поэтому ее засланцы и пробрались к нам, чтобы нанести подлый удар в спину. Удар труса. Но мы стоим на страже нашего ГССР» и будем защищать его до последней капли нашей красной рабоче-крестьянской крови». Речь семёновича в пещерах даже Егора заставила вытянуться по стойке смирно, столько Каперанг в нее вложил души и эмоций. А впечатлительные теряне вообще задрошали от нее, как борзые, увидевшие зверя. Из строя вышел Мишаня. «Мы готовы, правда, кровь у нас синяя. Это абсолютно неважно. Главное, что горячая. И я боюсь, что мы не справимся с зависимостью сами», — в отчаянии признал лидер Тирян. «Все, кто единожды попробуют Богу, потом тянутся к нему снова. Боритесь, сопротивляйтесь пагубной зависимости», — напутствовал Тирян Семенович. Но! А старшие товарищи вам в этом помогут. Не переживай, Мишаня, справимся мы с этой напастью. Вместе как один встанем на борьбу с опиумной заразой. Вмешательство императрицы в дела ГССР потребовало срочной перекройки производственных планов. Все, что оставалось на складах, Егор пустил на изготовление дополнительных орудийных платформ. Ресурсодобывающий комплекс прикрыли дополнительные 10 оборонительных турелей. Фабрикатор выплевывал их одна за другой, а Семенович и бригада Тирян буксировала и устанавливала на место. Еще до окончания работ пиликнула система оповещения в ЦОП о Т-переходе. Одна из активированных турелей ожила, выплюнула короткую очередь куда-то в черноту космоса и снова уснула. Семёнович, кажется, клюнуло. Слетаешь, проверишь. А что я там проверю? Всё, что там было, разнесло в щепки, которые теперь разлетаются во все стороны с умопомрачительной скоростью. Ты цилиндрик видел ни счета, ни брони. Всё. Я налетался на два дня вперёд. Возвращаюсь. Происшествий за последние сутки на головы жителей навалилось немало поэтому Егор объявил 12 отбой для всех обитателей системы. Организмы землян утомились постоянными перелетами и поиском решения проблем. Теряне же были подкошены зельем, которое им прислала любимая королева. Правда, в то время, пока Семёнович дрых, развалившись на широкой гелевой кровати в жилом модуле, Егор нес вахту в ЦОП. Тирянская императрица оказалась особой мстительной и злопамятной. За 12 часов автоматические орудийные платформы, прикрывавшие комплекс переработки на поясе астероидов, срабатывали еще три раза. Но радовал тот факт, что вмешательство в ручном режиме от Егора, выстроенное людьми, оборона не потребовала. Все капсулы сбивались в полностью автоматическом режиме. «Как дела?» Спросил отоспавшийся и бодрый Семёнович, появляясь в ЦОП. «Сбиты четыре подарка от Терянской королевны», — ответил ему Егор. «Вот же ж вздорная баба! Никак не успокоится! Но турельки справляются на ура! Так-то оно так, но у меня еще одна идейка появилась. Что, если мы будем их захватывать?» «Захватывать? На кой черт нам эта наркота сдалась?» «Если ты клонишь к тому, что неплохо бы ее обратно отправлять, то я пас. Травить мы будем не королевский двор, а обычных работяг. Это точно не наши методы», — горячо возразил Семёнович «Наркоту мы будем уничтожать, но в присылаемых к нам капсулах есть много полезных деталей, в частности, те движки Они стоят баснословных денег, там же фитуции есть». «Можем разобрать, а можем на какое-нибудь маломерное судно установить». «Филимоныч, скажи честно, ты хоть раз космический корабль разбирал?» «Чинил?» — усомнился в идее друга Семенович. «Какие наши годы?» «Научимся!» «Тем более, что все галактические корабли имеют модульную систему построения». Один модуль выкинул, другой поставил. «Хочешь, на твою бестию прыжковый двигатель воткнем?» «Давай!» — Григория обрадовала возможность совершать прыжки между звездными системами на собственном истребителе. Однако уже через секунду он усомнился в навыках друга. «Хотя... Может, на беспилотнике сначала потренируемся? Бестия у нас чуть ли не единственный боеспособный перехватчик». «Перехватчик», — задумчиво повторил за приятелем Егор. «Не, ну, конечно же, не крейсер» но хоть что то защищал семенович свое детище полномасштабное вторжение она не остановит, но одиночки по сусалам надоёт помнишь как первый раз с терянами вышла однако мысли егора витали далеко от полномасштабных вторжений его инженерный ум прикидывал как гравитационную сетку от сборщика газа присобачить на истребитель. Когда он поделился этой идеей с Семеновичем, тот блестящее конструированное решение не оценил. «Нафига козе баян? В смысле истребителю — гравитационная сеть!» «Ловить подарки от королевы». «Ловить?» «Да, целыми и невредимыми». «Слушай, ну давай хоть не на бестии эти эксперименты ставить», взмолился Семенович. «А на ком?» Ты хочешь Тирянам эту работу доверить? Так они тебе почти что русским языком сказали. У них зависимость. Поймают, вскроют контейнер и опять устроят гулянку на сутки. Нет, ловить подарки должен только ты. Перегоняй бестию в подземный ангар Тирян. Летяги, до сего момента подозревавшие, что связались с не совсем нормальными существами, утвердились в этой мысли, когда люди решили снять один блок с добытчика ресурсов и поставить его на истребитель. Ладно бы у них была программа, которая позволила бы провести эту установку на конвейере, но эти сумасшедшие решили установить вручную. «Мы нисколько не сомневаемся в мудрости тех, кого ведет вперед учение Маркса». Семенович при любом удобном случае проводил с летягами политзанятия, и Миша был подкован в тонкостях классовой борьбы. «Но, может, вы будете проводить переделку, пока мы все на вылете?» «Боишься, что рванет?» Нисколько не обидевшись на недоверие подчиненного, спросил Семенович. «Обязательно рванет!» С убеждением ответил Миша. «Производственные корпорации защищают свою интеллектуальную собственность, в том числе и методом подрыва, если вы пытаетесь подключить несертифицированное друг с другом оборудование. Я купил вещь, значит, она моя, целиком и полностью. Что хочу с ней, то и делаю». «Но ты говоришь мне, что если я полезу внутрь этой вещи с отверткой, она может взорваться?» Мишаня кивнул. Теряне начали перенимать людские жесты. «Ну и порядки у вас тут. Желание все разрушить до основания, а потом построить новый дивный мир в Атау, захватывало Семеновича все сильнее. Егора же волновали другие прагматичные вещи». «Существует ли оборудование, которое позволяет отключить защиту устройств?» Спросил он у Тирян. «Мне известно, что на звезде ХБК-20 наши патрульные обнаружили подпольную мастерскую, персонал которой занимался нелицензированной сборкой звездолетов. При этом они использовали вполне обычные модули, как-то сопрягая их друг с другом. Вот видишь?» вопрянул духом семенович что случилось с этой мастерской можем ли мы как то с ними связаться уточнил егор по приказу нашей императрицы планета подверглась тотальной бомбардировке ее кору взломали сейчас планета где была обнаружена мастерская представляет из себя океан лавы не люди чисто не люди на лицо Мишаня, сговор правящих классов с торгашами! Одни рьяно защищают шкурные интересы других! Теперь-то ты понимаешь, за что мы боремся!» Мишаня закивал так активно, что, казалось, его головенка от плеч оторвется. «Ладно», — подытожил Егор. «Программа по модернизации бестии временно приостанавливается. Давай ты сделаешь сборщик с кабиной для землянина!» Решил не сдаваться Семенович. «Я на нем попробую посылку с наркотой догнать». «Можно попробовать», — ответил с сомнением Егор. Нивы для гонок в космосе не были приспособлены. Их скорость и, самое главное, маневренность уступали бестии кратно. Курьеры от императрицы тоже не били рекордов, тайком пробираясь в систему, но потеряв несколько штук, теряне могли их вооружить и вообще поменять тактику на более скоростную. Но пару тихоходов Гриша вполне мог захватить. Нивы ушли в космос. Земляне отправились в свой модуль на поверхности. Оттуда Егор вызвал Геканина и спросил, не продает ли он оборудование для несанкционированного доступа и ремонта космических кораблей. В ответ обычно уважительный геканин разразился гневной тирадой, предупредив, что он честный, уважаемый торговец, и если от землян поступит хоть еще один такой запрос, то он раз и навсегда прекратит с ними любые отношения. «О!» – проверив входящие сообщения, обрадовался Егор. «Нам Питер Пивовар ответил!» «Что пишет?» «Счастлив, что оказался не единственным человеком в Атау». Выражает сожаление, что мы не две блондинки с четвертым размером груди. Но, тем не менее, приглашает нас к себе в гости. «Напиши ему, что лучше пусть он к нам перебирается. Что у него там? Пивоварня? Да кому на хрен сдалось это пиво? Ну, кроме тебя, его и меня. Много он не наторгует. А у нас тут производство как-никак». «Пригласил», — произнес Егор. «Что пишет?» «Ничего». Наверное, опять в дегустацию своего продукта ушел. «Да уж, нам только хронического алкоголизма здесь не хватало. Знаешь что?» Договорить Семенович не успел. Его прервал срочный вызов. «Повышенная активность на солнце!» заверещал в прямом эфире Мишаня. «Секунду!» — ответил ему Егор. «Сейчас проверю». К стыду своему о поведении звездных тел Егор знал мало. Все его знания базировались на школьном образовании до да популярных каналах об астрономии. Однако ему и одного взгляда на светило хватило, чтобы понять, что происходит нечто неординарное. На боку Солнца Виктории вспухал огромный протуберанец. Поднявшаяся огненная волна не спешила возвращаться обратно к поверхности звезды. Против всякой логики огненный всплеск, расширяясь, уходил в космос. «Мать-перемать!» Глядя на изображение на экране, перепугался Семенович. «Нам звезду кто-то взорвал!» Протуберанец продолжил расти, превращая шар звезды в нечто коплеобразное «Быстро возвращайтесь!» Егор понимал, что их систему ждет какая-то непонятная, но крайне масштабная катастрофа. И пережить ее, если и получится, то только в подземных ангарах тирян Семёнович ты перегоняешь бестью, я вездеход». «Не дури! Вездеход мы новый сделаем! За мной!» – проорал Гриша, выбегая из отсека ЦОП. Егор решил не дурить. Вездеход передвигался гораздо медленнее истребителя, и если вдруг жар от солнца выплеснется на планету, он может просто не успеть доехать до убежища. Когда истребитель взмыл над базой, Егор мысленно попрощался с ее куполами-модулями. Жаль их было до слез. Вот так бывает. Планы строишь, препятствия, стискивая зубы преодолеваешь, и все ради чего. «Чтобы судьба злодейка тебе сюрприз в виде взорвавшегося солнца подкинула?» Трансляцию из ЦОП Егор перекинул на экран в кабине бестии. Взметнувшийся протуберанец какомеба обхватил нечто круглое на орбите звезды. Как будто бы он уткнулся в еще одну, очень крупную планету. Но еще одной планеты в системе не было и быть не могло. Выглянув из кабины, Егор отметил, что и визуально солнце тоже изменилось. Протуберанца видно не было. Но вокруг диска солнца появилась багровая, как кровь корона. «До да меня дошло, почему наша планета необитаема», — поделился своими неутешительными выводами Семенович. мне от чего отчего-то кажется, что наше солнышко не в первый раз такой трюк выкидывает». «Да лишь бы мы все после этого трюка выжили!» «Выживем, Филимоныч, не переживай!» «И не из таких передряг вылезали!» Егор же думал, что на этот раз передряги его и друга точно достанут. Беда бы была поправимой, не оставайся на поверхности клонирования. Но если вдруг солнце решило разбушеваться не на шутку, то комната, да и вся база, будут сожжены дотла. И тогда у землян шанса на второе рождение не останется. Впрочем, как и Тирян, отдельной станции клонирования для них не предусмотрено. Перед зияющим в земле кругляком транспортного шлюза скопилась очередь из них. Бестия пристроилось позади. «Давайте, ребятки, шевелите лапками!» подгонял Тирян Семенович. Лезть вперед он не торопился. Сработал рефлекс, что капитан должен покидать тонущий корабль последним. Бестия приземлилась на посадочную площадку последней. Над ней сошлись вместе толстые створки. Площадка пришла в движение, опуская истребитель землян. «Видишь, Филимоныч, добрые дела никогда не остаются безнаказанными», произнес Гриша, когда карусель опускала истребитель в ангар. «Не у себя терян, не организуем жилье под землей, нам бы сейчас наступила крышка». «Не каркай, вдруг все обойдется», — Егор искренне на это надеялся. Ведь в космосе осталось практически все их производство. И если от чудовищного солнечного ветра саму планету может хоть как-то защитить ее магнитное поле, то в открытом космосе жесткую радиацию остановить нечему. Пропадет все хозяйство. Как есть пропадет. Примерно такие же мысли были и у столпившихся в ангаре терян. Они тянулись к людям, как маленькие дети во время шторма с грозой. Но утешить их было особо нечем. Ни Филимонович, ни Семёнович толком вообще не понимали, что происходит. Инстинкт гнал их в самое защищенное место. И вот когда они уже здесь, что делать дальше? Они даже и близко себе не представляли. «Мишань, а что это вообще может быть? Воздействие оружия?» Семенович решил не разыгрывать из себя всезнающего отца народов. «Как-никак опыта в освоении космического пространства у терян намного больше». Звездная бомба действует по-другому. Звезда сначала вспухает, а потом давление изнутри ее разрывает на части. Да и просмотреть ее мы не могли бы. Во-первых, мы бы зарегистрировали Т-переход. Во-вторых, поражающее звездооружие имеет огромные размеры. Мимо сканеров оно бы не проскользнуло. Внес ясность Тирянин. Значит, все-таки природный феномен. «Ты с чем-нибудь подобным раньше сталкивался?» — уточнил у командира Тирян Егор. Тот помотал головой. «Никогда. Но могу предположить, что что-то вытягивает из нашей звезды массу». «Вытягивает? Из звезды?» У Егора и в голове не укладывалось, что существует нечто, питающееся звездным веществом. «Мы думаем, что это пульсирующая черная дыра». «Да, дыра». «Черная-черная дыра! Это она! Это она!» Теряне вообще-то научились не голдеть хором, когда общались с людьми, но в такой угрожающей ситуации своих эмоций сдержать не смогли. Откуда она вдруг взялась? Черная дыра в представлении Григория Семеновича была чем-то очень опасным. Причем эта опасность не возникала сама по себе, ведь как минимум на месте черной дыры когда-то должна была бы существовать целая звезда. «Мы же говорили, она пульсирующая. Появляется и исчезает. Исчезает и появляется», — не умолкал хор летяк. «Скорее всего, раньше в этой системе было две звезды. Вторая исчезла, превратившись в черную дыру». Теперь она время от времени снова появляется в нашем пространстве, и ее гравитационный колодец вытягивает из остывшего солнца массу. Трындец нам система досталась, — с горечью произнес семёнович И что нам делать? Ждать! Михаил вызвал на экран в ангаре изображение с установленных на солнечных генераторах камер. Они находились к светилу ближе всего и давали наиболее точную картинку.